Глава двадцать третья. Крис. Шалость удалась. Спустя невыносимо долгих десять минут я выскакиваю из подъезда, на ходу запахивая полы пиджака. Тимур, зараза, не давал мне ни шагу спокойно ступить. Его шуточки и подколки взвинтили меня с самого утра. Я настолько торопилась поскорее от него смыться, а ведь рядом находиться просто невозможно, что забыла ключи от офиса. Но домой не вернусь даже под страхом смертной казни. Ещё одну минуту общения с ним я не выдержу. Растрёпанная, толком не собравшаяся, я осматриваюсь по сторонам в поисках машины Артура Чадова. И каково же мое удивление, когда вместо нее вижу двухколесный внушительный агрегат. Нижняя челюсть падает на асфальт. Мой телохранитель, огромных размеров накачанный шкаф, приехал на работу на мотоцикле. У меня просто нет слов. Что же я такого сделала в прошлом, что мне сейчас так аукается? Или дядя Женя откровенно решил надо мной пошутить? Ну не смешно же. Лично мне так ни разу. Доброе утро. Настороженно здороваюсь с мужчиной. Он снял шлем и смотрит на меня. Его взгляд бесстрастный, спокойный и лишенный плотского интереса. Для Чадова я объект. Хоть тут можно расслабиться. А то после поведения Тимура я боялась, что и напарник его окажется нечто подобным. «Хотя бы здесь мне повезло». «Кристина Андреевна», — обращается мужчина, меня передергивает. «Не люблю отчество». «Зовите меня просто Кристина. Прошу его. Хорошо?» «Без проблем». Мигом соглашается Чадов. «На байке прокатитесь?» «Нет уж, спасибо». «Спешу отказаться, делаю шаг к своей машине». «Я лучше на более надежном транспорте». «Снимаю блокировку, завожу двигатель». «Тогда я с вами». Мужчина слезает со своего коня, встаёт рядом со мной, а я с ужасом представляю, как он поместится в моем джазе. Ответ однозначный – никак. Извините, но, боюсь, это невозможно. Пожимая плечами, стараюсь придумать, что делать дальше. Думаете, не влезу? Слишком театрально переживает мужчина. Он обходит вокруг машины, заглядывает в салон. Там детское кресло и столик, игрушки. В салоне места практически нет. Он снова отходит назад и как-то чересчур сильно задумывается. «Уверена». Понурив плечи, сообщаю. «Может, попробуем». «Впихнуть невпихуемое?» — хохочет он. «Ну уж нет, спасибо». Поднимает руки. «Либо со мной на байке, либо пешком». Заявляет с полной уверенностью в своей правоте. Я кидаю быстрый взгляд в сторону двухколесной махины и понимаю, что отправиться на работу на мотоцикле выше моих сил. «Общественный транспорт?» Скрещиваю руки на груди, давлю в себе приступ смеха. «Не могу не представить себе чадова, сложенного в три погибели в моей малюсенькой машине». «Однозначно нет», — безапелляционно заявляет он. «За вами следят. Мало ли что у них на уме». «Мне снова становится страшно, но я стараюсь вида не показать. Удержать эмоции под контролем не выходит. Начинаю оглядываться по сторонам. Никого не вижу». «Вы специально давите на больное?» Решаю задать вопрос в лоб. «Да», — честно отвечает мужчина, чем водит в ступор. «А теперь выбирайте. Или со мной на байке, или с ним». Кивок головы в сторону моего кухонного окна. Следую за направлением и встречаюсь взглядом с довольным до невозможности за засранцем. «Или вы на байке, а я на машине?» Предлагая, но Чадов перебивает меня. «Исключено». Отвечает жестко. «Нас могут разделить, и с вами в этом случае много что может случиться». «Зараза, а ведь он прав. И что мне делать теперь?»